Лодка подходила к острову низкому песчаному и совершенно пустому, даже чайки утихли. Ниарх повернул налево к западному концу фороса, но с лодки ткнулся в песчаный откос. Ниарх, став в воду, перебросил обеих женщин на берег, приказав гребцам ожидать, он повел Таис и Дисиону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 суживалась к основанию по критскому образу. На ее осмотр не хватило дыхания. Таис пошла наверх. Гесиона вдруг отстала, движение ее рук замедлились, на помощь кинулся Ниарх, энергично толкнувший Фиванку наверх и подоспевший как раз вовремя, чтобы подхватить ее на поверхности моря. Придя в себя, Гесиона виновато опустила глаза, и более не пыталась состязаться с пловцами, подобными Ниарху и Таис. А те ныряли, пока не замерзли. Выбравшись на сухую плиту, нагретую солнцем, Таис вторично в этот день удивилась. Гесиона не торопилась одеться, а безмятежно сушила волосы, почему-то не стесняясь Ниарха, который прыгал и поднимался на руках, чтобы согреться, и сподваль рассматривая своих спутниц, как и подобало вежлиму гимнофилу. Вызывающий загар Таис, некогда поражавший афинских модниц, побледнел в Египте. Медная ее кожа стала светлее. Чуть позолоченная солнцем Гесионов выглядела прелестной, даже рядом со знаменитой Гетерой. Ее ноги, такие же сильные, как у Таис, могли бы показаться чересчур крепкими, не будь они так прекрасно очерчены.